Картинки из прошлого. Родезия. Солсбери. Здание Министерства обороны. Февраль 1979 года. Капитан Деветт предъявил свой пропуск на входе. Его долго и тщательно проверяли. Пропустили в здание только через три минуты. Вместе с ним пошел молоденький с каким-то детским лицом в новенькой отглаженной форме лейтенант Роджер Дэвид, понимающе улыбнулся. Не так давно один из сасовцев, Роберт Маккензи, наспар заминировал пол здания, в том числе и кабинет министра обороны. После этого сасовцы ходили по этому зданию только при постоянных сопровождающих. У САС здесь была пара кабинетов, почти всегда пустых, потому что солдаты САС практически все время проводили в рейдах, либо на военных базах, чаще всего на аэродроме Мтока, в ста километрах от Солсбери. Но кабинеты САСовцам полагались, и отказываться от них никто и не думал. «Если положено, пусть будут». Перед дверью Девет остановился, смирил взглядом своего сопровождающего. Тот даже покраснел. Все было понятно и без слов. Посторонних в кабинетах, занимаемых войсками спецназначения, быть не должно. В кабинете уже были двое. Майор Робинсон, командир САС и его старый знакомый. Один из немногих американцев у Родезийской армии, капитан Роберт Маккензи. Судя по висевшей у потолка пелене дыма, сидели они тут уже долго. Зайдя в кабинет, Давид коротко кивнул, прошел к столу, мимоходом бросил взгляд на карту Мазамбик. Эту карту он видел уже столько раз, что мог воспроизвести ее по памяти. Что нового на фронтах? спросил он несколько рисуясь. «Смотрю, вы совсем страх потеряли», — сказал в ответ Робинсон. «Мало того, что твое бандформирование творит, так ты еще и опоздал к начальству, без стука зашел, честь не отдал». «Сэр, извините, сэр!» — гаркнул Д.В. так, что сидевшая на подоконнике птица заплашно захлопав крыльями улетела. «Довольно, довольно!» — захохотал Робинсон. Ты не как от брата своего набрался. Как он там, кстати, на офицерские курсы направляют? Неплохо. Офицер морской пехоты США. Теряем кадры. Роджер Девэт промолчал. Он понимал, что все сказанное сейчас является всего лишь ни к чему не обязывающим трепом и к делу еще, собственно, не приступали. Ты. «Плавать не разучился?» — прищурившись, спросил Робинсон. «Вот маг, к примеру, не разучился. А ты?» «Нет, сэр. Будет нужно, поплывем». «Нужно. Нужно. Короче, не буду ходить вокруг да около. Намечается серьезная операция». На сей раз стратегического масштаба, и не против партизан, а против Мозамбика в целом. Почему-то капитан Роджер дэвет подумал, что собрались взрывать плотину гидроэлектростанции Кабора-Баса. Прошедшие закрытые переговоры с президентом Мозамбика Машелом закончились ничем. Мазамбик по-прежнему собирается поддерживать террористов и вооруженную оппозицию. Возможно, на продолжение поддержки бандитов настаивает советская сторона. По данным разведки, Машел во время переговоров неоднократно связывался с русским посольством. Возможно, Машел опасается, что, оставшись без поддержки, террористы начнут войну в самом Мазамбике. Но, как бы то ни было... Переговоры провалены. И настало время действий, как выразился сегодня генерал Уоллс. Нужно их всех поставить раком и как следует поиметь. Вы поняли ситуацию, джентльмены? Маккензи и Деветт синхронно кивнули. Генерал Питер Уоллс, командующий Родезийской армией, был известным хамом и матершинником. В качестве основной цели избрано крупнейшее нефтехранилище Мозамбика в порту Бейра. Все топливо для нужд Мозамбика доставляется морем и хранится здесь в резервуарах Бейры. Уничтожение этого комплекса нанесет тяжелый удар по экономике Мозамбика, которая после прихода к власти коммунистов и так находится в кризисе и покажет Саморе Машеллу что шутить мы с ним не намерены. Если кратко, по стратегии все, джентльмены. Остается разработать тактику. Вопросы. То есть уничтожить нефтехранилище предполагается атакой разведывательно-диверсионной группы? Спросил Маккензи. Совершенно верно. Бомбардировка отпадает, порт слишком хорошо прикрыт силами ПВО. На позициях ПВО находятся советские советники, возможно, и часть расчетов советские. Каким путем планируется доставка и отход диверсионной группы? Десантирование с предельно малой высоты, запасной вариант морем. Десантирование с предельно малой высоты, скептически переспросил Роджер. То есть бомбардировщики мы не можем отправить, потому что их собьют. А Транспортные докоты с десантом запросто. Не спрашивая разрешения, Роджер Дэвид всегда отличался вольнодумством и пренебрежением к мелочам вроде субординации. Капитан подошел к картам, пересмотрел материалы авиаразведки. Машинально отметил, что снимки сделаны явно с реактивного самолета. «Значит, здесь замешана и ЮАР» которую этот Мозамбикский порт и интенсивные перевозки через него совсем не радуют. Воздух отпадает, безапелляционно заявил он. Здесь куча зенитных установок. 23-миллиметровые, 37-миллиметровые, кажется, даже 85-миллиметровые зенитное оружие. Один снаряд калибра 85 мм попал в докотту и, взорвавшись, расколит ее пополам. Море. Крайний случай по земле. Робинсон понимал, что мнение капитана Де Уэта, хотя и высказанное уграничащее с хамством форме, на самом деле является верным. Он говорил то же самое генералу Уолсу, но основным был выбран воздушный путь, потому что ВМФ у Родезии не было, а связываться с ЮАР не хотелось. Вернее, сама ЮАР не хотела связываться с этим делом, что вызывало у Робинсона глухое раздражение. «Сами под санкциями сидят, а все хотят чистенькими казаться». «Предварительный план операции утвержден», — сказал Робинсон. «Значит, его надо сменить». «Извините, но я не поведу свою группу на верную смерть», — жестко сказал Дэвид. Родезийская САС готовилась провести одну из самых дерзких операций. Причем официально эту операцию должны были провести другие. Партизаны Ренамо, Мозамбикское национальное движение сопротивления. После военного переворота в Португалии 1974 года Лиссабон дал понять, что удерживать заморские провинции страны именно так обозначалась Ангола, Португальская Восточная Африка, Мозамбик и Гвинея. Он не намерен. После ухода португальской администрации в Мозамбике к власти пришла левая группировка Фрелима во главе с Самором Машелом, ориентированная на построение социализма. Экономика была приведена на марксистские рельсы, а внутренняя политика начала строиться по образцу социалистических государств с поправкой на местные условия. За короткое время из относительно развитой и благополучной по африканским меркам страны Мозамбик превратился в клаку. Недовольство населения постоянным дефицитом всего и вся вылилось в протесты и недовольство. Позже из этих недовольных возникло политическое движение «Ренама». Надобно отметить, что к организации движения более чем приложила руку секретная служба Родезии. но ну боевую подготовку партизан Ренама взяла на себя САС – специальная авиаслужба. Мазамбик, до 1974 года являвшийся дружественной радезией страной, в одночасье превратился, если не во врага, то, по крайней мере, в недруга. Правительство Саморы Машелла практически немедленно предоставило свои услуги партии Зану, Роберта Мугабе и ее вооруженному крылу Занла, боевикам, ставившими целью свержение правительства Яна Смита. На территории Мозамбика были организованы базы террористов, откуда они совершали рейды в Родезию, там же и отдыхали после боев с радезийскими вооруженными силами. Официально и Машелл и Мугабе заявляли, что Мозамбик разместил на своей территории лагеря беженцев, бежавших от репрессий кровавого режима Солсбери. На самом деле это были крупные, порой до нескольких тысяч, хорошо оборудованные и укрепленные лагеря террористов, получавших вооружение и необходимые припасы от стран соцлагеря, прежде всего из Китая. Мугаби в свое время прослушал не один курс в военной академии в Нанкине, и наиболее перспективные кадры Зану, Занла стали в Нанкине и Пекине частыми гостями. В основном в лагерях находились китайские инструктора, но также определенная помощь оказывалась СССР и Восточной Германией. Удар по Мунхаве преследовал несколько целей. Во-первых, необходимо было показать, что Ренама является силой, с которой необходимо считаться и вынудить сесть Машела за стол переговоров. Возможно, с тем, чтобы сформировать коалиционное правительство и в конечном итоге привести страну к демократии западного образца. Во-вторых, в случае успеха экономика Мозамбика получала сильнейший удар – В-третьих, данная диверсия на терминал отчасти несла элемент мщения. Несколькими месяцами ранее боевикам Занла, проникшим с территории Мазамбика, удалось совершить налет на крупный склад ГСМ в Солсбери. Ущерб, причиненный экономике Родезии, был куда как значительный, и сасовцы неофициально поклялись нанести ответный удар с тем, чтобы навсегда отбить у террористов и их сторонников охоту к подобным вылазкам. У Муханве было сосредоточено более 40 огромных резервуаров с нефтью, бензином и соляром. Кроме того, в центре нефтехранилища находились баллоны со сжиженным газом и несколько тысяч 20-литровых бочек с бензином. Взрыв всего этого по мощи мог быть сопоставлен с взрывом тактического ядерного оружия. Изучая карты, оперативники САС и Ренама пришли к выводу, что кроме нефтехранилища, в Байере есть еще несколько стратегически важных целей, по которым можно нанести удар. Это трансформаторная станция, снабжавшая электричеством город, линия электропередач, портовая ЖД-ветка и нефтепровод ведущий из Муханви в порт. Помимо этих целей, радезийское командование хотело бы также уничтожить склад Занла, вооруженного крыла Зану, фракции Роберта Мугаби, который под завязку был забит оружием и взрывчаткой. Однако руководитель операции капитан Роберт Маккензи, принял во внимание временной фактор, отказался от того, чтобы распылять силы. Он отобрал несколько целей в качестве второстепенных, а остальные, после обсуждения, были вычеркнуты из списка. Операция осложнялась тем, что оперативникам предстояло работать в городских условиях. При операции в Сельском районе группа могла бы исчезнуть в Буше и уклониться от контакта с превосходящими силами противника. В городе это было исключено. Бейру патрулировали дозоры. Территория нефтехранилища также охранялась усиленными нарядами. А в 800 метрах от Муханвы располагалась батарея 37-мм зенитных орудий и усиленный гарнизон Фрелима. Также неподалеку от Муханвы располагался трущобный городок, обитатели которого могли поднять тревогу. Не говоря уже о том, что в аэропорту Бейры стояло звено мигов. Не исключалась возможность, что в случае тревоги их могли поднять в воздух. По предварительным расчетам у оперативников, на всю операцию должно было уйти не более четырех часов, с момента высадки в точке инфильтрации и до отхода в точку эвакуации. В противном случае для «Командос» возрастал риск быть обнаруженными и уничтоженными. Разведка предоставила диверсантам необходимые карты и аэрофотосъемку объекта. После долгого и тщательного изучения места будущей диверсии, Маккензи и Уиллис озаботились вопросом, какие именно резервуары стоит уничтожать, какие из них содержат нефть, а какие иные материалы и каков примерный график опорожнения и наполнения емкостей. Для этого они обратились к экспертам, работавшим на нефтехранилище в Солсбери. Представившись армейскими офицерами, проходящими подготовку по программе охраны стратегических объектов, они выяснили, какие именно резервуары предназначены для нефти, керосина, гудрона, а также получили необходимые разъяснения, какие именно склады предоставляют в случае возможного нападения наиболее заманчивую цель для возможных диверсантов. Маккензи и Уиллис также узнали от экспертов, каким именно образом возможно причинить наиболее сильный ущерб. После этого сделали масштабную модель нефтехранилища и прилегающей территории. И команда начала проводить долгие часы за отработкой плана, учитывая и обсуждая мельчайшие детали. Последовательность событий, время, необходимое для каждого этапа операции пути продвижения к основной и второстепенной целям, местоположение каждого члена команды, дистанция от позиции для стрельбы до резервуара, очередность уничтожения баков и так далее. Оперативники решали, что делать в случае обнаружения патрулями, что предпринять в случае, если пути отступления окажутся блокированными, как поступить, если точки рандеву, окажутся занятыми противником. Среди прочих моментов обсуждался даже такой вопрос, как угон машин на случай экстренного отступления. Для освещения этого вопроса были приглашены несколько экспертов из полиции Солсбери, объяснивших оперативникам, как и какие машины лучше всего угонять и как именно стоит отрываться от преследования. На случай, если ситуация начнет выходить из-под контроля, Диверсанты взяли с собой большое количество боеприпасов. После всех совещаний и тренировок Боб Маккензи принял решение лично произвести авиаразведку, чтобы уточнить последние детали. На самолете Канберра капитан САС совершил ночной облет Бейры с тем, чтобы уяснить один из ключевых фактов свет. Если Муханви не будет освещена, то диверсанты в кромешной тьме будут просто слепы. В случае, если света на объекте будет более чем, то их могут обнаружить еще до выполнения задания. То, что Маккензи увидел из кабины над Бейрой, заставило его расхохотаться. Муханви была освещена в точности так, как и надо было оперативникам. Те, кто отвечал за охрану нефтехранилища, допустили стандартную ошибку. Вокруг Муханви было большое количество прожекторов и фонарей, но все они были расположены таким образом, чтобы свет светил внутрь ограждения, а не наружу. Позже Маккензи признал, что именно это обстоятельство и решило судьбу всей операции. По его словам, советские советники, находившиеся в Мазамбике, то ли не указали на эту оплошность Фрелима, то ли сами не поняли ошибку охраны. Таким образом, Муханве была великолепно освещена, а вся прилегающая территория оставалась в тени, что облегчало работу оперативникам. Городское освещение, расположенное неподалеку Бейры, давало диверсантам достаточно света для того, чтобы ориентироваться, но не позволило бы охране увидеть сасовцев. Вне сомнения, рассудил он, возвращаясь в Родезию, что после удара по Муханве у кое-кого в Мозамбике полетят не только погоны, но и головы. Я и сам не смог бы лучше установить освещенность на объекте, будь у меня такая возможность.